Глава 18. Фальшивка. 1 2 3 4 5 Я иду тебя искать. Алёна. Некоторое время я стояла у храма, какой-то частью себя опасаясь заходить внутрь. Неподалёку от главного входа в фасаде проглядывалась глубокая трещина. Её даже попытались замазать, но неаккуратная заплатка совсем не внушала доверия. Возможно, в былые времена это строение было прекрасным, на что намекала крутая крыша с выцветшей красной кровлей, остатки неуцелевших скульптур на каменных выступах и внушительные двустворчатые двери, с отлитым из металла полукругом солнца сверху и его волнистыми лучами спускающимися к крыльцу. Но теперь в этом месте царила разруха. И это пристанище богини, пока жрицы веда накупались в богатстве, местные последователи прозябали в бедности. Мне стало стыдно. Пусть это не моя вина, но всё же. Напоследок, оглядев улицу, будто желая запечатлеть в памяти каждый дюйм незнакомого города, я всё же сдвинулась с места. Совсем не так я себе представляла первую прогулку вне замка. Всего лишь пара улиц в закрытой карете вместе с Изольдой и Харвином, которого девушка вынудила отправиться с нами. Но нагуляться я успею после, когда всё закончится. Дверь храма была приоткрыта, будто приглашая всех желающих войти. Оказавшись внутри, я крепче сжала свернутый в трубку пергамент, куда перерисовала символы. Зеленый дракон остался карауливать снаружи, а вот подруга Злата она не отставая следовала за мной. И зачем мы здесь? – спросила она. Пока не знаю, – вымолвила я, замечая девушку в халамиде, спешащую нам навстречу. Терпению и Зольде можно было только позавидовать. Она продолжала помогать мне, несмотря на молчание. Правда, эта черта совсем не сочеталась с её характером, поэтому заставляла задуматься и заподозрить неладное. Добрый день. Вам чем-нибудь помочь? Незнакомка выглядела совсем молода, едва ли ей исполнилось 16 лет. Ещё подросток, но уже последовательница богини. Только я собиралась ответить, как неожиданно нас прервали. Мэри, можешь идти. Я сама встречу гостей. Говорившая женщина посмотрела на Изольду, и в её взгляде промелькнуло узнавание. Она поняла, что мы из замка, а ещё они с драконицей уже встречались. Возможно, эта служительница здесь главная. Мне захотелось расспросить её про сон, что заставил передать тот свиток с наговорами подруге Златане, но я не стала. Здравствуйте. Я кивнула в знак приветствия, даже приблизительно не представляя, как должна себя вести с главной жрицей целого храма. Но мне необходимо было показать, что вести беседу надо со мной, а не с Изольдой. Женщина поздоровалась и осведомилась о цели нашего визита. Мы хотим просто осмотреться, вы не против? Поинтересовалась Ианна, упоминая, что прочитала тот свиток. Златан не зря говорил, что мои способности опасны. Если пойдут слухи, можно навлечь неприятности. Конечно, прошу. У нас не так много комнат, но вы, наверное, хотели помолиться. Я кивнула. В душе шевельнулось необычное чувство. Я собиралась обратиться к богине, о которой узнала недавно. Этого недостаточно для обретения крепкой веры. Пройдёмте в главный зал. Настоятельница направилась в голубе храма. Я старалась больше не замечать царившей здесь разрухи. Это временно. Мы всё исправим. Мы На мгновение в голове возник вакуум. Я подумала об этом так естественно, будто так и должно быть. Не я или Златан, а мы. Вы можете присесть здесь. Провожатая указала на длинное сиденье, начинающееся с одной из сторон узкого прохода. Спасибо, отозвалась я, собираясь с мыслями и не спеша садиться, осмотрела зал. Почти голые стены, несколько ковров, статуи. Мой взгляд запнулся. Высеченный из серого мрамора образ девушки, что держала в руках книгу, сразу привлёк моё внимание. Камень, не совсем белый, с тёмными прожилками, но всё же может это не совпадение? я успела сделать шаг к скульптуре, прежде чем опомниться. Извините, а это показала рукой на постамент. Богиня хора? На лице настоятельницы промелькнуло непонимание, сменившееся растерянностью, а следом смущением. Нет, нет, что вы? По нашим записям, это скульптура Элизабет Заливир, первый королевы драконов. В её голосе слышалось благоговение, а я почувствовала привкус разочарования. На какое-то мгновение мне показалось, что я подобралась к разгадке совсем близко. Крепче сжав свёрнутый пергамент, я отвела взгляд. "Необычно, что вы не знаете", сдержанно удивилась служительница. "Чего не знаю? Богов не изображают?" их лик священен и неприкосновенен. Неожиданно вмешалась Изольда. И мой облик живёт. Как же я тогда его найду, если его просто нет? Ещё больше опечалилась я. Видимо, женщина из храма заметила мои эмоции, и поэтому с лёгкой улыбкой и успокаивающим тоном проветала: Богиня живёт в каждой своей последовательнице. Главное верить, и она всегда будет с вами. Сказав это, жрица отошла, а мне оставалось лишь присесть на скамейку. В каждой своей последовательнице. А если понимать слова буквально, то выходит, что и в первой королеве она тоже жила. Может, всё же именно на этой скульптуре необходимо нанести знаки с пергамента. Несмотря на логичность рассуждений, за исключением некоторых деталей, я всё равно чувствовала, что забрюла не туда. Новая головоломка обещала быть непростой. Я посидела некоторое время в одиночестве, изольда отошла, позволяя остаться наедине со своими мыслями. Попробовала помолиться, но все мои слова казались мне либо нелепыми и неловкими, либо сводились к сплошным вопросам. Скоро поднявшись и так ни к чему и не придя, я направилась к выходу. Спасибо, поблагодарила я Зольду уже на улице. Карета ожидала нас у дороги чуть сбоку от главных немного проржавевших ворот. Так ничего и не нашла, догадалась девушка. Нет, отозвалась я, поджав губы. Златан будет разочарован, наверное. Ладно, пора в замок. Вечер неуминуемо приближался, а я ещё планировала встретиться со Снежаной. В путешествии к Небосколу может произойти что угодно. Мне необходимо попрощаться перед тем, как пропаду. Златан ясно дал понять, что мы отправимся к месту силы совсем скоро. Он не называл сроков, но это могло случиться и сегодня ночью. Крыло для невест встретило меня тишиной. Я не исключала того варианта, что подруга могла пребывать на одном из мероприятий, но всё же с надеждой постучала в знакомую дверь. Зелёный дракон спрятался за одной из колонн. Они с Изольдой вновь поменялись, и теперь Хардвен охранял меня. В отличие от девушки, мужчина держался на расстоянии и практически не задавал вопросов. Но случай с платьем Снежаны расслабляться не давал и лишь доказывал, что менее внимательная его слежка от этого не остановилась. Дверь отворилась, являя подругу, и я нахмурилась, моргнула, надеясь на обман зрения, а потом мне стало не по себе. За её спиной стояла я сама. Мои ладони сжались в кулаки, А ногти впились в кожу, даря отрезвляющую боль. Эрна, удивленно прошептала Снежана, ее лицо выглядело до да нельзя взволнованным. Заходи скорее, я все объясню. Она вцепилась в мое запястье, стараясь затащить внутрь, но я, подавшись было вперед, резко остановилась и зацепилась пальцами о край двери, не позволяя ее прикрыть. Что здесь происходит? Кто это? Мой собственный голос наполнился сталью. Вместо того, чтобы поддаться панике, я ощущала лишь холод и решимость. Может ли быть, что это настоящая Эрна? Промелькнула в голове сумасшедшая мысль. Среагировав на шум, зеленый дракон немедленно вышел из заколонной. Девушка в глубине комнаты всхлипнула и отвернулась. Ее плечи дрожали, будто она плакала. Снежана укоряюще посмотрела на меня, насколько это возможно, закрывая собой проход. "Это дарина. Она использовала свой дар на короле", многозначительно прошептала драконица и неожиданно приняла твой облик. "Ты же помнишь, как она менялась?" Несколько секунд слова на абатам звучали в моей голове. Я была в шоке. Удивительно выгодная способность сыграла со своей хозяйкой злую шутку. Я ревновала её к нему, а она стала мною, чтобы понравиться Златану. Может быть, я не полностью верила признаниям короля, точнее боялась, что его эмоции мимолётны и навеены моментом. Но что я объяснила наверняка, колдовство никогда не врёт, как и постась Похоже, мне пора смириться, шагнуть навстречу и перестать отталкивать его. Чужая беда стала последней каплей, положившей конец сомнениям. Я шумно втянула воздух. Мне совсем не нравилась Дарина и даже жалости я к ней почти не испытывала, но вот совесть вынуждала поступить по-человечески. Хардвин, всё хорошо. Я не надолго. обратилась к дракону, который приблизился, но девушку внутри не видел. Вы уверены? с сомнением уточнил королевский стражник. Да, твёрдо заявила я, посмотрев на Снежану. Она посторонилась, давая мне войти, и в следующий миг закрыла дверь, отрезав нас от остального мира. Я бросила недовольный взгляд на вторую невесту и прошипела: И по какой же причине она не может вернуть обратно своё настоящее лицо? И почему вообще пришла именно к тебе? Златан. Я чеканил шаг, преодолевая метр за метром, пока меня не окружили стены сумеречного крыла. Интуиция, словно проснувшийся от спячки зверь, выбралась на поверхность. Я всегда ощущала опасность сердцем, и вот теперь всё моё естество сосредоточилось на том, чтобы отыскать её источник. Дурное предчувствие заставляло действовать быстро, гнало вперёд раз за разом словно хлеща плетью. Я ворвался в допросную. Её привели? Но ответа не потребовалось. Я уже увидел весьма немолодую женщину лет 40 в соседней комнате. На её голове красовалась объёмная шляпа, тёмные тугие кудри обрамляли лицо. Если мы и встречались ранее, то даму я не запомнил. Как видишь, да, смиренно отозвался Агний. Почему она до сих пор одна, где дознаватель? Что-то не давало мне успокоиться. Пока видимой причины для тревоги отсутствовали, но внутренний голос обычно меня не подводил. Скоро придёт Я вновь задумчиво посмотрел на стену. Не надо, я сам с ней поговорю. Ты уверен? Удивился Агний, полностью разворачиваясь ко мне. Да. Когда принесут ее до сие? С минуты на минуту мы ее еще не допрашивали. Я поручил своим подчиненным сначала заняться более важными персонами. Протянул дракон. но все же кое-какая информация у нас имеется. Как раз в этот момент в дверь постучали. Бойдите, позволил Агневик. Внутрь проник один из служащих, сжимавший в руке папку. Выглядела она точно так же, как та с информацией на Р, но которую приносил мне друг. Подчиненный протянул папку Агнию. Мужчина откинул плотную картонку, что скрывала под собой серые листы бумаги, на которых каллиграфическим почерком были выведены слова, и углубился в чтение. Ну, чувство тревоги вовсе лишило меня терпения, заставляя то и дело смотреть на женщину, сидящую в допросной. Пока ничего. Подожди. Запнувшись, выдал Агний после того, как перевернул первую страницу. Её племянница. Она участвует в отборе около Яра. Дарина Винар слышала о ней. Всё моё естество замерло, ноги, руки, грудь всё одеревенило. На мгновение я даже разучился дышать. Вот она, осознал я, приходя в себя. Внутренний голос не врал. Идём. Широким шагом я покинул комнату для наблюдений, чтобы пройти в соседнюю дверь. Вошёл внутрь, зная, что огни идёт следом. Всего один вопрос, быстро и чётко. Не знаю почему, но именно сейчас мне казалось, что на счету каждая секунда. Завидев меня, дама подскочила с дивана и отшатнулась, с написанным на лице испугом. "Ваше величество", сбивчиво поприветствовала она. Грудная клетка женщины быстро вздымалась. Вовсе не меня она ожидала увидеть. Дарина Винар. Это девушка действительно ваша племянница. Порой вовсе не надо применять дар, чтобы заставить кого-то сказать правду. Подданные всегда чувствовали мой гнев, приходили от него в трепет, а потом их губы сами против воли сообщали то, что я хотел услышать. Драконицу охватила сильная дрожь. Она побледнела, а в следующую секунду упала на колени. Пощитите. Я лишь хотела помочь несчастной девушке встретить удачную партию. Меня попросили признать ее своей родственницей. У меня, правда, есть племянница Дарина, но она не та девушка, что сейчас находится в замке. По ее лицу катились слезы. Женщина продолжила причитать. Не знаю, что на меня нашло. Рано или поздно вы бы узнали правду, но я совсем тогда не думала. Отвернувшись, я попытался избавиться от монотонного шума, воцарившегося в сознании. В памяти вспыхнуло два лица: девушка, что беззаботно болтала со мной за завтраком на отборе брата, и та, чьи черты были практически полной копией Алёниных. Даже подумать не мог. Я был слишком отвлечен, чтобы заподозрить обман. Не ослабь я бдительность, еще тогда заметил бы неладное, огни́й. Пошли людей, пусть мне принесут мой меч, бросил, выходя из допросной. Крыло невест находилось в нескольких минутах пути, но стоило мне свернуть за угол, как на глаза попалась Изольда. О, я как раз хотела, начала она, но осеклась, почувствовав мое настроение. Где Эрна? Почему ты не с ней? Мы с Хардвином поменялись. Настороженно и обеспокоенно ответила девушка. Она сейчас, наверное, в крыле Невест. Эрна хотела навестить свою по... Ты куда? Что произошло? Не дослушав, я побежал по коридору, а Изоль докинулась в догонку.